машины домохозяек делающих свои дневные покупки начали заполнять стоянку под окном кловес напряженно смотрела на них надеюсь увидеть команду Фбр выходящую из одной из машин нет их не было она вновь обратила внимание на крафта можно сказать этому тупица шерифу что теплое местечко на кладбище ему уже мы приготовили подумала кловес Это была игра, которую в мыслях она любила играть с неприятными людьми. Ну, конечно, Крафт будет потрясен и напуган. Он уже выказывал признаки нервозности. Да никто не собирался убивать этого сучьего сына. Маловероятно, но у Крафта будут неприятности. Шеф потянул за ниточки в Вашингтоне, и Крафт почувствует их натяжение через столицу штата и шерифа в Лейквью. Как в театре марионеток федеральная власть дышит у крафта за плечами и он чувствует это сам все еще хочет проверить ее документы но вот уже час не может решиться спросить их у нее прямо к счастью виде у нее не было иных документов кроме прикрывающих легенду в ней говорилось что ее звали кловес мэрли а ее уже представили как клое в карр «Довольно необычный способ расследования дела об исчезновении», — сказала она, поворачиваясь, чтобы посмотреть на плакат, приклеенный к стене. «Кража скота! И как с этим бороться?» «Еще более необычный способ расследования причин смерти в мотеле», — сказал Крафт. «Убийство», — поправила его она. Ну, «Свидетельств этому я пока не видел», — заметил он. «Увидите!» Он смотрел на покрытое свежим загаром лицо Кар. Они оба знали, что в этом деле все необычно. Слова шерифа все еще звучали в ушах Крафта. «Линк, мы в этом деле бедные родственники. Губернатор держит дело под контролем. Дело необычное, понятно? Необычное!» потом между собой мы все уладим но сейчас я хочу чтобы ты вел себя тихо и пусть фбр делает что хочет они там сами разберутся с ребятами из алко так в чеей компетенции это дело но наша компетенция кончается на столе у губернатора ясно и не говори мне ничего о наших правах и обязанностях я знаю их так же хорошо как и ты мы о них вспоминать не будем все понятно все было очень даже понятно где это вы так загорели спросил крафт, глядя в лицо кар сидя под вашим чертовым западным солнцем с биноклем в руках сутьчий ты сын подумала она тебе известно где я проводила время, но она пожала плечами и беззаботно ответила о гуляя по здешним живописным местам. «Стляясь вокруг муравейника», — подумал Крафт, чувствуя укол тревоги, — и сказал. «Ничего бы не случилось, если бы ваш мистер Перуджи действовал официальными каналами. Ему бы следовало связаться с шерифом в Лейквью прежде всего, вместо того, чтобы приходить ко мне. Шериф Лафам хороший политик», — прервала его кловес. нам казалось что лучше связаться напрямую с кем нибудь кто ближе знаком с доктором хелстромом крафт облизнул губы ему не понравилось как кар наклонила в бок голову выдерживая его взгляд я что то не понимаю сказал он что я должен вы все прекрасно понимаете сказала она черта с два я понимаю «Черта с два не понимаете!» — сказала она. Крафт чувствовал себя в тисках некой силы, стоящейся за ее злобой. Она умышленно его провоцировала. Ей действительно было наплевать на то, что он думал. «Я знаю, кто вы на самом деле!» — сказал Крафт. «Вы из одного из секретных правительственных агентств. ЦРУ, надо полагать. Думаете, у вас есть право, благодарю за повышение.